глава двадцать Коу. набрал единственного человека которому могу доверять в этой связи он в свое время лечил унита после того как произошел первый несчастный случай надеюсь сейчас не сделаю ошибку ума не приложу зачем диру понадобился лекарь да еще и за пределами полиса и где дракон ее дери авао вер перей Мне нужно вам сообщить, что... Голос блондинки отвлек от собственных мыслей. Нужно взять мой личный скайр Он самый быстрый во всех шести полисах. Сделан по спецзаказу нашими лучшими техниками. Чего эта девушка от меня хочет? Верри Хортон, я очень занят. Уверен, ваша просьба или проблема подождут до завтра. И лучше обратитесь к родственнику. Кем, кстати, вам приходится Гарвард? отцом блондинка скрипнула зубами, но это касается вашей гости и ее спешного отбытия из резиденции вместе с вером видалом уверены что хотите отложить наш разговор удивленно посмотрел на нее в этот момент двери распахнулись и к нам присоединился хортон старший в отличие от меня он явно ожидал увидеть здесь девушку более того Председатель правящих был зол, как бешеный дракон. вере Хортон, вам всего лишь велели проследить за одной единственной девушкой. Как она смогла пробраться в зал съезда? Вы в своем уме? Еще одна такая оплошность, и я заберу белое удостоверение. Она член тайного совета? Серьезно? Это взбалмошная особа? Придется серьезно поговорить с Гарвардом. У нас, безусловно, радеют за преемственность поколений, но всему есть предел. Двигать тех, кто не готов к ответственности, излишне. Вер Хортон. Девица оказалась неуправляемой и неуравновешенной. Она напрочь меня проигнорировала и сбежала. А теперь и вовсе скрылась с Вером Видалом в неизвестном направлении, прихватив мою эксклюзивную шубу. «Из меха снеговиков!» Мне некогда было слушать их препирательство. Набрал по середиту Аграна и Еболита, отключил возможность голограмм, все, как он любит. Лекарь ответил моментально. «Верперей, чем обязан столь высокому звонку? Что, местные костоправы не способны справиться с небольшим несчастным случаем?» и вы решили обратиться к лучшим из лучших?» Рад, что он не утратил былого чувства юмора, но сейчас времени было в обрез. «Оценю твою шутку позже. Сейчас скину координаты и жду на месте в максимально короткие сроки. Все строго конфиденциально». На том конце теледита послышалось возмущенное фырканье. «Мой собеседник отбил вызов» а я обратился к ближайшему охраннику, стоявшему неподалеку. «Подготовьте мой скайр, поеду один, без сопровождения!» Сзади послышался возмущенный возглас Хортона. «Вер, Перей, вам нельзя так попустительски относиться к своей безопасности. Возьмите охрану и не забудьте, что охрана понадобится и Вере Авайю. Ей вообще теперь много чего понадобится». Последняя фраза была адресована скорее не мне, а в пустоту коридора. Здесь он прав. От невыносимо дерзкой девчонки теперь зависит слишком многое. От нее зависят моя власть и благополучие шести полисов. Ведь если я не смогу править, то до следующей инициации через шесть лет все рассредоточится между правящими. А это в сложившейся ситуации прямой путь к разрозненности, а там недалеко и до войны. Не переживайте, Гарвард, можете пока заняться воспитанием дочери, ей явно есть чему у вас поучиться. Как раз и направляюсь к Вере Аваю, начну вводить ее в курс дела. Блондинка неожиданно оживилась и спросила, о чем вы все постоянно говорите? Что с этой девушкой не так? К чему столько шума? и Вер Перей, Видал, сова и укатили в неизвестном направлении как раз на вашем личном скайре. Посмотрел на Севилью. Нет, Гарварду определенно придется с ней что-то сделать. Но мужчина и сам понимал, что дочурка ведет себя вызывающе, потому как краснел и наливался всеми цветами стыда. Ужасное чувство. Вот одна из причин, почему я не хотел детей потому что даже все святые правящие не помогут мне, если она попадет сейчас в общество со своим сленгом и прочей атрибутикой. Одно в блондинке помимо внешнего вида было ладно – осведомленность. То, что Дир взял без моего одобрения Скайр, могло означать лишь одно – они очень торопились. А там, где перемешку оказываются скорость – аваю мой помощник и драконий лекарь, стоит брать ноги в руки и бежать. Приблизительно это я и сделал. И вот минут через десять мчался по заснеженному Норд-Дару. Резиденция располагалась в старом районе, считавшимся центром. Здесь строения были основательные, старые, всего в несколько этажей. В детстве пару раз гулял здесь, очень колоритное место. Если где и присутствует дух Северного полюса, то именно на этих улочках. Теперь же я летел по ним на Скайре. Благо, в такую погоду никто и носа не показывает на улицу. Надеялся лишь на то, что Агнар приедет вовремя. Не знаю, где они достали дракона, но наверняка тому не очень хорошо, раз потребовался целый лекарь. тем более что дир Наверняка знал, кого сочту подходящим для этой роли. Вот строения потонули в снежной дымке. Она начиналась практически сразу же на границе Норд-Дарских земель. Странное морозное явление, замерзший туман, густым маревом покрывавший большую часть территорий Северного полиса. В Солидаре жаркое марево было похожим, только диаметрально противоположного качества. Пока летел, поймал себя на мысли, что мчу скорее к Эве, чем к неизвестному зверю и проблемам, которые сулит его появление. Что она там забыла? Как оказалось? Самое отвратительное, что даже не мог проверить правдивость ее слов, не мог почувствовать это, а я не привык верить людям. В нашем с ней случае, кажется, придется учиться. Дракон Дери моего отца, заварившего все это, обязательно поприсутствую в момент, когда ему представят новую пару верховного правящего. Наконец приборы показали, что я почти на месте. В этот момент сбоку меня обогнал ярко-красный Скайр. Ни капли не сомневался, что Агнар будет торопиться. В лобовое стекло увидел небольшую поляну и распластанного на ней дракона место было закрытое с трех сторон холмами, поэтому здесь метель оставила нам хотя бы слабую видимость происходящего чем ближе оказывался к месту, тем явственнее осознавал что дракон на поляне был мне знаком да что уж этого зверя я узнаю из тысячи но как он оказался здесь и зачем ему понадобился лекарь а потом понял, зачем. Остановив Скайр, быстро выбрался из него и побежал в сторону унита Эва сидела рядом с ним прямо на земле, гладила темные чешуйки. Ее лицо было красным, обветренным, а глаза мокрыми. Агнар уже осматривал множество ран, которыми было усеяно тело дракона. Повсюду виднелась замерзшая кровь. Дир суетился, помогая лекарю. Наконец и до меня долетела жесткая. «Отложи свои гляделки на потом и помоги мне! Отдай приказ, иначе не смогу подлатать его! Все серьезно, Коу, он может умереть!» Рассматривая огромные темные полосы, разодранную чешую, не мог понять, кто или что мог нанести такие увечья взял специальные бинты и поднёс огнару уже было хотел попробовать отдать приказ как увидел эву она стояла рядом с прикрытыми глазами унита и смотрела прямо на лекаря это моя вина что он в таком состоянии говорите что будете делать теперь наездница унита я